И все же, если кто-нибудь и имел повод для критики, так это именно Линкольн. Давайте рассмотрим один пример. Битва при Геттисберге состоялась в самом начале июля 1863 года. Ночью 4 июля генерал Ли начал отступать к югу. В это время разразился ужасный ливень, почти затопивший всю округу. Когда Ли добрался до потомака, Его обессиленная армия увидела перед собой бурную, вышедшую из берегов реку. А сзади уже наступали войска северян. Ли попал в ловушку. Ему некуда было бежать. Линкольн это понимал. Командующему представилась прекрасная возможность. Само небо посылало ее армии северян. Линкольн мог захватить армию генерала Ли и немедленно закончить войну. Поэтому, вдохновляемый надеждой на победу, он приказал генералу Миду не созывать военный совет, а немедленно атаковать войска южан. Линкольн передал свой приказ по телеграфу, а затем послал специального курьера к Миду, требуя от того немедленных действий. И как же поступил генерал Мид? Он сделал совершенно противоположное тому, что от него требовалось. Он созвал военный совет, хотя приказ Линкольна это категорически запрещал. МИД медлил. МИД тянул время. Он рассылал бесчисленные телеграммы. Он отказался атаковать войска генерала Ли. В конце концов, вода спала, и армия южан смогла переправиться». Линкольн был в ярости. «Что это значит?» — кричал Линкольн своему сыну Роберту. «Боже всемогущий, что это значит? Мы держали их в руках. Нам оставалось лишь протянуть руку, и они были бы разбиты, но ни один мой приказ не смог заставить армию сдвинуться с места. В таких обстоятельствах захватить Ли было под силу любому. Если бы я был там, я бы сам сумел разгромить его». В горьком разочаровании Линкольн сел и написал генералу Миду письмо. Не забывайте, что в тот период жизни Линкольн был «необычайно консервативен и сдержан в выражениях». Поэтому такое письмо, написанное Линкольном в 1863 году, равносильно жесточайшему разносу. «Мой дорогой генерал, не могу поверить, что вы не осознаете», всего размера несчастья, связанного с отступлением армии Ли. Он был в наших руках, и если бы вы сумели разбить его, то войне был бы положен конец. В сложившейся же ситуации война может длиться бесконечно. Если вы не смогли атаковать армию Ли в прошлый понедельник, то как вы сумеете сделать это на Южном берегу, учитывая, что взять с собой вы можете не более двух третей армии, которыми вы располагаете? Было бы неразумно ожидать. А я и не ожидаю, что вы сможете добиться успеха на этот раз. Время упущено, и я глубоко разочарован.